Вечером того же дня он открывал дверь с замиранием сердца, совсем как влюбленный мальчишка, в которого, кажется, снова превратился. Когда Лиза позвонила и сказала, что приедет, он не сразу сумел поверить в искренность ее слов. Такого подарка к Новому году он точно не мог ожидать, хотя и мечтал о нем все время. Неужели чудеса все же случаются, и одно из них упало прямо ему в руки? Как оказалось, да. Случаются и даже происходят с теми, кто, возможно, не особо и заслуживает. Он обидел Лизу в прошлом, за что потом винил себя не один год. Она верила ему, отдавалась полностью и безостатка. Между ними не оставалось ничего невозможного и запретного, когда он вдруг решил, будто одной её недостаточно для его счастья. Измена не принесла радости или даже удовлетворения. И два всё закончилось, как он немедленно выбрался из постели и молча, одевшись, ушёл. Девушка, оставленная одна в темноте спальни, которая ещё хранила запахи их тел, ничего не спросила, не попыталась его задержать, даже не окликнула. Поняла или надеялась, что он вернётся. Глупая. На что она рассчитывала? Оказалось, он недооценил её молчание, ошибся, приняв затаённую обиду с за смирением. Тем же вечером застала Лизу сидящей на кухне, полностью одетой и готовой к выходу из дома. Возле её ног стояла небольшая спортивная сумка. Лиза услышала, когда он входил, поднялась с места и, не говоря ни слова, вложила в его руку ключи от квартиры. Квартиры, где ещё вчера они были счастливы. По крайней мере, ему так казалось. И вот только он зачем-то решил поискать счастье ещё и на стороне. Глупый. На что он рассчитывал? Прощай, тихо сказала она, стоя у открытой двери, готовая переступить порог, за которым начиналась другая жизнь. Он молчал, не зная, что вообще говорить в подобной ситуации и как оправдаться. Нужны ли ей его оправдания? Оказались нужны. Лиза не оборачивалась, когда тихо спросила: "Ты хотя бы понимаешь, что натворил?" Ничего он не понимал и не считал, что натворил. "Подумаешь, сходил налево. Да все мужики так делают. Чем он хуже?" "Или может, он не мужик?" Он сказал всё это молча, выслушавшая Лизия, и закрыл за ней дверь. "Вернётся, вернётся. Никогда не денется". Она не вернулась, а он вдруг понял, кого потерял. Неужели кто-то там наверху действительно даёт шанс на любовь один раз в жизни? Он-то думал, что сумеет забыть, сумеет заменить Лизу на другую такую же. Я заменил бы, но понял простую истину. Второй такой просто не существует. Он знал, о чём говорил, он искал, пробовал и ошибался снова и снова. Лиза пришла к нему спустя почти год, в самом конце заснеженного ноября. Не веря своему счастью, он бросился к ней, но она мягко его отстранила. Она изменилась. Из мягкой, нежной ласточки переродилась в хищную орлицу. В этом была и его вина. Лиза, его Элиза смотрела на него глазами совершенно новой женщины, одновременно похожей на прежнюю, а не её, и совершенно иную. Будто какой-то безумный учёный соединил внешнюю оболочку одной женщины и внутренний мир другой. Возникший диссонанс спугал его, вызывал оторвь, и всё же его переполняло счастье. Лиза вернулась и теперь никуда не уйдёт. Он не отпустит её. Их встречи стали для него персональным адом, карой за грехи прошлого. В ту самую первую ночь они любили друг друга почти до рассвета, словно боялись ражать объятия, желая соединиться настолько тесно и крепко, насколько вообще возможно. А потом Лиза спала, а он смотрел на неё такую безмятежно расслабленную и до боли родную. Он снова был счастлив. Ровно до того момента, когда первые солнечные лучи робко вползли на её подушку. Она открыла глаза, сделавшись похожей на механическую марионетку, приводимую в движение заводным механизмом. Села на кровати, опустив на пол босые ноги. Она, оказывается, задремала, хотя, казалось, не сомкнула глаз, смотрела в идеально ровную спину своей любимой, стараясь отогнать сон. Она встала, прошла по комнате к большому зеркалу, Потянулась сытой кошкой, и, не произнося ни слова, начала одеваться. В то утро она ушла. А он долго сидел в бессилии, сжимая руки в кулаки, не понимая, что вообще произошло и повторится ли снова. Повторилось. С педантичной точностью, с сохранением последовательности и деталей. Ночь любви, молчаливое пробуждение, зеркало и её уход, даже скорее побег. Она не объяснялась, не пыталась выяснять отношения. Между ними больше не было духовной связи. Только физическая. Она приходила и уходила, возвращалась, чтобы пропасть. Она никогда не предупреждала заранее о своём появлении, а он каким-то образом научился это чувствовать, точно зная, в какие дни нельзя выходить из дома. Если она придёт и не застанет его, может случиться, что она снова его оставит. Теперь уже точно навсегда, и не будет больше их тайных встреч у краткой, будто они пары заключённых, и им дают свидания короткие, но наполненные через край страстью и желанием. Сегодня всё изменилось. К нему вернулась та Ализа, которую он по дуре своей изменил когда-то, извинив по ошибке сразу две судьбы. Она вошла, осыпая его волной такой страшной боли, которая чудом не убила. Он едва устоял на ногах, привозмогая силу отторжения, которая ещё имела над ней власть. Он подошёл и просто обнял Лизу, прежнюю Лизу. кем-то преданная, растоптанная, сломленная, она раскачивалась как пьяная, натянулась к нему, жалась замёршим воробушком. Откуда-то сразу же пришло осознание. Она пришла на совсем, и больше ему не нужно бояться засыпать, чтобы не пропустить момент её исчезновения. Им дан второй шанс, которым он обязательно воспользуется, иначе не сможет простить себя до самого конца. Ты простишь меня? Шептала он ей в приоткрытые губы. Дав тон простила. Какая же я была дуя и сколько ужасных вещей натворила. Ты не виновата, я... Молчи. Прохладная ладонь накрыла его рот. Нельзя перекладывать ответственность на других, когда точно знаешь свою вину. Если ее признать, станет легче. Тебе стало? Еще нет. Но я буду стараться. Нам обоим будет сложно, но я честно предупреждаю, и если чувствуешь, то не сможешь забыть, и лучше ответь сейчас. Прогони меня, скажи, что не нужна тебе. Только не ври больше. «Глупая. На что ты надеешься? Мне не нужен никто, кроме тебя. Я должна еще кое-что сделать». Лиза взяла сумочку, достала телефон и, набрав номер, стала ждать. Пальцы ее заметно подрагивали, уголки губ скорбно опустились вниз. Когда в трубке раздался сначала треск, а потом и голос, она не сразу смогла сказать заготовленные слова. Они будто остановились где-то на полпути. Наконец, справившись со ступором, она выговорила. «Мама». Я очень тебя люблю. Надеюсь, однажды и ты сможешь меня простить. По ее щекам бесконтрольно лилить слезы, пальцы рожались. Он подошел и поднял уроненный телефон. На треснувшем экране светилась надпись. Не отвечай.